Глава пятая. Истина и поиск. В ошибке кроется беда, тебе один секрет открою. Ведь правда с ложью иногда похожи, словно брат с сестрою. Эрхан. Мобиль плавно опустился на круглую площадь перед старинным замком. Дежурившие здесь стражи тут же прижали к груди оружие. Но их стойка была скорее приветственной, чем боевой. Ведь они прекрасно знали, что этот гость никому здесь не навредит. Более того, его тут всегда ждут. Хан окинул караульных тяжелым взглядом и, открыв дверцу, вышел из мобиля. Вопреки обыкновению, сегодня он прибыл один и без предупреждения. Но даже не удивился, когда увидел спешащего к нему Лирдена. Тому явно доложили о визите принца, как только мобиль пересек границу долины. Эрхан шагнул к другу и с улыбкой пожал его руку. «Если честно, ждал, что ты явишься раньше», — проговорил Лир, хлопнув гостя по плечу. «Вырвался, как только смог», — ответил принц и с тяжелым вздохом добавил. «Даже не представлял, что одна сорванная свадьба может повлечь за собой такие масштабные последствия». «Мы наслышаны о митингах в столице», — покивал Лирден и, махнув рукой, повел гостя в здание. «Поверь, у нас тут тоже хватает недовольных». Дяде едва удалось успокоить толпу, пришедшую к стенам замка, с требованием немедленно объявить королевскую войну. Они тут кричали, что ты своим поступком оскорбил каждого вейронца, что с таким легкомысленным дурнем нельзя иметь никаких общих дел. Лирден виновато посмотрел на друга и добавил. «Прости, если тебе неприятно это слышать». В харте звучали не такие лозунги, так что я почти научился пропускать их мимо ушей. Отмахнулся Архан. Люди требуют, чтобы король отрекся от такого сына. Ума не приложил, почему он до сих пор медлит. Просто он понимает, что это станет началом конца для всего королевства», проговорил Лир. «Хан, ты единственный подходящий наследник трона. Но сам понимаешь, что противников твоей коронации и раньше было немало. А сейчас ситуация только усугубилась. Благодаря твоей сестрице», буркнул принц. Лирден только молча кивнул, но ничего больше говорить не стал. Часть пути по коридорам дворца они преодолели в молчании, но первым тишину нарушил принц. «Лир, мне позарез нужно найти ту девушку, на которой я, оказывается, женат, и предъявить ее народу. Все служители столицы в один голос твердят, что наш с ней брак нерасторжимый и принят всевидящим. Более того, закреплен силами магических источников». Как такое возможно, никто мне ответить не смог. Разыскать эту особую силами наших агентов пока не получилось. По татуировке поиск тоже не срабатывает, будто что-то ему мешает. Зато выяснили, где и когда это произошло. Ровно за три недели до сорванной свадьбы. Я больше чем уверен, что такую подставу не организовала именно Тирра. И что будет, когда ты покажешь всем настоящую жену? Лирден остановился посреди широкой открытой галереи и повернулся к другу. «Думаешь, протесты утихнут?» «У отцовских советников целый план созрел. Они придумают нам сказочку о старой потерянной любви. Будто мы с ней несколько лет назад тайно встречались, даже хотели пожениться, а потом поругались». Но хан ехидно скалился, поднял вверх указательный палец и продолжил с наигранным пафосом. «Все не смог допустить разрыва между двумя влюбленными и крепко-накрепко связал наши души». «То есть из тебя хотят сделать влюбленного рыцаря, который хотел ради благополучия страны взять в жены демоницу, в то время как всем сердцем любил другую». Лирден усмехнулся. «Ну, допустим, часть подданных поверит и даже проникнется. Некоторые проблемы это решит. Но что делать с протестующими против союза между людьми и веронцами?» «Будем работать, убеждать, продвигать совместные проекты. То есть продолжим все, что начали после подписания договора. Покажем, как дружны обе правящие семьи. Ну и я бы все-таки рекомендовал отдать Тиру замуж за мага». «О, дядя с тобой полностью согласен», — сообщил Лир. «Кстати, мы почти пришли. В кабинете и Тироливия, и Эйрда «Она вам не призналась?» — поинтересовался принц. «Нет». Все это время упрямо изображала брошенную у алтаря невесту. Покачал головой Лирден. Двое суток после возвращения из Харта не выходила из комнаты, отказывалась от еды. Дядя почти ей поверил. Но он все же слишком хорошо знает свою дочь. «Это Тира все организовала», — уверенно проговорил хан. «У меня в крови нашли остатки зелья подчинения со следами демонической магии». И спасибо всевидящему и отцовским советникам, что эта информация не дошла до прессы. Лирден покачал головой и молча провел гостя дальше. Он тоже хорошо знал двоюродную сестру, потому был склонен верить Архану. Вскоре они добрались до высоких резных дверей. Лир дважды стукнул по створке, пригласил принца войти. В просторном кабинете, освещенном целой россыпью замерзших под потолком магических огоньков, находились двое. За массивным резным столом из черного дерева сидел мужчина лет пятидесяти, очень похожий на Лирдена, такой же черноволосый, подтянутый, с рисковатыми, но правильными чертами лица. Правда, в отличие от племянника, его глаза имели бордовый оттенок, а кожа была серой, что выдавало в нем чистокровного демона или виронца, как называли себя представители их расы. В кресле напротив хозяина кабинета Расслабленно расположилась стройная девушка с длинными огненно-рыжими волосами. Но, заметив фашетшего принца, она вскочила на ноги и возмущенно воскликнула. «Отец! Что он тут делает? Немедленно прикажи вышвырнуть этого негодяя из замка!» «Я тоже рад тебя видеть, Тирра!» — оскалился в ответ Эрхан. Имя бывшей невесты он почти прорычал, а его улыбка стала откровенно злой. эйр приветствую вас!» обратился принц к главе Вейронской общины. «Отец!» — снова крикнула девушка, указав пальцем на Эрхана. «Он опозорил меня! Обманул! Я же...» «Тира, не переигрывай!» — иронично подметил Лирден. «Что? Да как ты вообще додумался пригласить его?» — выпалила она, глядя на брата. «Этот человек вытер об меня ноги, растоптал мое самолюбие. Я же почти полюбила его!» «Тиролевия!» – рявкнул ее отец. Сяди и замолчи!» «Мы все прекрасно знаем, что ты была очень рада, когда свадьба не состоялась». «Нет же, папа, я... я хотела замуж!» «Но, видимо, не за меня!» Покачал головой Эрхан и, пройдя вперед, занял второе пустующее кресло. Лирден прикрыл дверь и прислонился к ней спиной. А потом сам коротко поведал дяде о том, что ему несколько минут назад рассказал Хан. Эир Йол слушал внимательно и совсем не выглядел удивлённым. Тира же продолжала разыгрывать из себя оскорблённую невинность. Вот только никто из присутствующих ей не верил. «Всё это клевета!» — выдала она вдруг. «Он сам когда-то по глупости женился, а теперь пытается обвинить во всём меня!» «А готова ли ты, Тира, подтвердить клятвой, что не имеешь к той самой тайной берхана никакого отношения?» — спросил её отец. Та тут же возмущенно вскочила с кресла и посмотрела на родителя, как на врага. «Папа, как ты можешь? Я же твоя дочь! Почему веришь ему, а не мне?» «Потому что я прекрасно знаю, на что ты способна», — ответил Эйрид чуть подавшись вперед. «Потому что ты не хотела этого брака, но вынуждена была согласиться». «И еще, Тира, в храме ты не смогла сдержать радости, когда на запястьях хана появились брачные татуировки». «Да, я не хотела замуж за этого наглеца». Вдруг выдала она с открытой злостью. «И счастлива, что не стала его женой. Но это не повод обвинять меня в чужих ошибках». «Значит, не сознаешься», — вздохнул ее отец. «Жаль». Она скрестила руки на груди и гордо вздернула острый подбородок. «Мне не в чем сознаваться. В этой истории я — пострадавшая сторона». «Что ж...» Глава Веронской общины медленно поднялся и обратился к хану. «Покажи запястье». Принц глянул на него с сомнением, но руку все-таки протянул. Демон коснулся брачных рисунков и прикрыл глаза, а Ирхану стало не по себе. Татуировка вдруг нагрелась и неприятно зачесалась, но принц не мог позволить себе показать, что ему дискомфортно. Потому стойко терпел и ждал. а когда его все-таки отпустили, даже сумел сохранить на лице маску невозмутимости. «Да, я чувствую на твоей ауре отпечаток силы двух источников, и темного, и светлого», проговорил Эйр «Брак на самом деле был подтвержден магически, а сделать это мог только кто-то из нашей семьи или из рода Глинвайдеров». Рассуждая, он прошел по кабинету, но за стол возвращаться не стал. «Я к этому отношения не имею, клянусь», — проговорил он. «Лирдену оно не нужно. Дайриса вообще безвылазно находится в Сойрте. Ей рожать скоро». Скайден мужчину усмехнулся. «Нет, то он бы этого не сделал. Остается один вариант». И все дружно повернулись к Тирре. Она же сделала вид, что не понимает, о чем речь, а потом и вовсе отвернулась. «Так, ты давала мне клятву, что выйдешь замуж за принца». строго сказал Эйрда и «Я, пожалуй, все-таки истребую ее с тебя и выдам замуж за принца Хасима из Бирамского халифата. Правда, четыре жены у него уже есть. Ну ничего, будешь пятый». «Папа!» — воскликнула девушка, а в ее вишневых глазах появился настоящий испуг. «Ты не можешь так со мной поступить!» «Почему же?» — удивился тот. «Могу». Особенно после того, как ты своей выходкой едва не поставила крест на мирном соглашении, которое наши народы заключили с таким трудом. «Я ни в чем не виновата», продолжала стоять на своем Тироливия. «Это все фантазии Эрхана. Он просто не желает признаваться, что сам вляпался в такую глупую историю». «Это твое последнее слово», спокойно уточнил ее отец. «Если так, то отправляйся собирать вещи. Завтра утром отправляешься к жениху». Цир замерла, ошарашенная таким решением родителя. Взгляд стал по-настоящему растерянным, а плечи дрогнули. Эрдыюл повернулся к хану. "Предлагаю спуститься к источнику", сказал он. "Ведь если его сила скрепила союз, значит, он может указать на местонахождение твоей супруги". Эрхан благодарно кивнул, а у него в душе появилось ощущение, что сегодня он явно продвинется в своих поисках. Принц даже успел сделать несколько шагов к двери. как вдруг услышал взволнованный голос Тироливии. «Стойте!» — крикнула она. «Папа, я расскажу, но только в обмен на снятие с меня той глупой клятвы». Мужчины остановились. Эйрдейол обернулся, смерил дочь хмурым взглядом и отрицательно покачал головой. «Сначала ты все расскажешь, а потом я, возможно, подумаю насчет клятвы», — ответил он равнодушно. Девушка явно хотела возмутиться, уже всплеснула руками, открыла рот, но резко выдохнула и вернулась в кресло. «Хорошо, согласна», — буркнула она. Ее имя Эмирель, и она согласилась выйти замуж лишь после того, как я пообещала ей огромную сумму. У ее семьи проблемы с законом, потому, получив от меня деньги, она сразу же умчалась подальше от столицы. «Все, больше мне сказать нечего». Эмирель. Хан прокрутил в мыслях это имя, но оно не нашло в душе ни малейшего отклика. «А фамилия у этой девушки есть?» – спросил он демоницу. «Есть?» – она ехидно усмехнулась. «Фарарсаль. Такая же, как у тебя». «Очень смешно», – сухо бросил принц. «Я не спрашивала ее старую фамилию». В хромовой книге она записана как Эль Рин. Ирхан задумчиво потер выбритый подбородок. «Рин», — повторил Лирден, — «это может быть любой частью фамилии. Такие буквы даже могут стоять в разнобой, подобное допустимо». «Идемте к источнику», — вздохнул Эйр Йол и обернулся к дочери. «А ты, Тира, лучше вспомни все детали собственной выходки и лучше сразу подумай, как будешь оправдываться, потому что оставлять такой поступок без наказания я не намерен». С этими словами он вышел из кабинета, а Лирден и Хан... Отправились за ним. Источник демонической магии, или так называемый «темный источник», располагался здесь же, в гроте глубоко под замком. Спускаться к нему пришлось почти полчаса по крутым ступенькам, а освещалась лестница лишь несколькими факелами. Применять здесь магию было чревато самыми непредсказуемыми последствиями, потому Эрхану пришлось погасить в руке руну света, так и не позволив ей разгореться. Эмирель, Эльрин, крутилась в его мыслях. Кто же ты такая? Неужели правда обычная аферистка, готовая ради денег на все? А ведь всевидящий принял их союз, благословил. Да и оба источника тоже. Неужели хан настолько паршивый человек, что заслуживает в жены только меркантильную преступницу? Да, раньше он относился к жизни довольно легкомысленно. Несколько лет и вовсе можно вычеркнуть из памяти. Ведь кроме бесконечных кутежей в них не было ничего. Но он вовремя осознал, что это неправильно. Бросил все, ушел в армию. Даже до капитана дослужился. Потом сделал все возможное, чтобы избежать войны с демонами. Добился подписания мирного договора. И готов был закрепить его браком с демоницей-полукровкой. Но ничего не получилось. И вот теперь мир с вейронцами под большим вопросом. а сам хан женат на какой-то сомнительной особе без возможности развестись. Неужели такова воля всевидящего?» «Мы почти на месте», – шепнул ему идущий позади Лир. «Не подходи близко к источнику, это опасно». Принц кивнул и постарался прогнать из головы все посторонние мысли. Вскоре они действительно пришли в большой подземный зал, все стены которого были испещрены рунами. Некоторые знаки оказались написаны мелом, некоторые – выщерблены в камне. Какие-то из них пульсировали тьмой, а какие-то выглядели кроваво-красными. В дальней части этого странного грота находилось небольшое озерцо, но вместо воды в нем плескалась красно-черная субстанция, а освещала пространство. Единственная желтоватая сфера, похожая на маленькую звезду. Ханс глотнул. Он чувствовал себя здесь странно. И хорошо, и плохо одновременно. Ему чудилось, что все волоски на теле встали дыбом от дикой концентрации чужеродной силы. И почему-то появилось ощущение, что из озера к нему кто-то тянет невидимые щупальца. Элн Вигар громко произнес эйр покажись И перед ними появился полупрозрачный серокожий мальчишка лет 15 в длинной черной рясе. Хранитель источника собственной персоной. Он обвел присутствующих тяжелым взглядом красных глаз и остановился на Эрхане. «Ваше высочество», — сказал, обозначив легкий поклон. «Жену ищете? Хан все-таки взял себя в руки, кивнул в ответ и проговорил. «Приветствую вас. Да, вы правы». «Я помогу», — ответил мальчишка и, подойдя ближе, протянул принцу раскрытую ладонь, на которой лежал кулон с черным камнем. «Возьмите». Занесете над картой, и капля укажет, где сейчас та, что связана с вами силой моего источника. А когда окажетесь достаточно близко, то сможете почувствовать направление поиска». Эрхан снова кивнул и с опаской взял с сероватой руки артефакт. Кожа хранителя оказалась горячей и странно гладкой, словно стекло. «Большое спасибо. Я обязательно верну», — поблагодарил Хан. «Не стоит», — тот отрицательно покачал головой. «Считайте это моим свадебным подарком». И еще. Хранитель посмотрел в глаза принцу, а уха на сердце сжалась под таким жутким взглядом. Элн Виган будто не просто видел душу насквозь, но и прошлое вместе с будущим. «Берегите жену», – тихо добавил он. «Сбережете ее, сохраните ей королевство». После чего развернулся, пол и рясы взметнулись вверх, и странный парень просто растворился в воздухе. Хан сжал в руке, врученный ему артефакт и медленно выдохнул. «Спасибо!» – прошептал он. Лирден легко хлопнул его по плечу и кивком указал на выход. Они тихо покинули зал, а вот эйр -э йол остался. Он подошел ближе к источнику и опустился на колени. Большего хан не увидел, но уже это показалось ему по-настоящему странным. «Идем!» – поторопил его Лир. «Узнаем, наконец, где искать твою супругу». а завтра утром отправимся в путь. «Ты полетишь со мной?» – удивился Ирхан. Нет, он не был против. Просто такое заявление друга стало для него сюрпризом. «Да, там у источника я понял, что тебя нельзя отпускать одного. Кстати, почему прибыл без охраны и даже без Виттена?» «От охраны мне уже тошнит, а Вит занят семейными делами. Агенты тайной полиции ищут сами, я им только мешаю. Но твоей компании буду рад. Спасибо». И вдруг он осёкся и спросил. «Но как же Дайриса? Ей же рожать через месяц. Она отпустит тебя». «Поручу Тире быть рядом с ней во время моего отсутствия», — ответил Лирден. «Ну и постараемся закончить с поисками как можно скорее». «Мне кажется, Дайрис скоро меня возненавидит за то, что часто лишаю её твоего общества». «Виновата», — произнёс хан. «Мы же не развлекаться собираемся, решать важный для благополучия наших народов вопрос». Она поймет. «Очень на это надеюсь», — отозвался принц и решительно направился вверх по ступенькам.